Я предлагаю Нет. всем съехаться сюда. В <свят> режиме обсуждения. А, Алексей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Одну минутку. Если кто будет убегать, уже убегайте к следующему занятию а, прийти по возможности в спортивный ход <соединяющие> можно <соединяющие> подать <соединяющие> <а, соединяющие> джинсы а, ну просто вот если например как звездочет во фраке, галстуке э, э, можно но неудобно <соединяющие> а что-нибудь более легкое вот, джинсы спортивные там, <соединяющие> вот это будет адекватно все что я хотел сказать Здесь перджес так. okay. Что касается того расклада, который был сейчас. Да, Денис прав. Принятие решения в ситуации неопределённости всегда чревато ошибками. И у Дениса был шанс получить другой расклад.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 Наши ребята сейчас воюют в чече уверен что все они всегда воевали в места это были ваши братья чита и все радовались когда их убивавали больше идет война, убивают русских, убивают немцев, Витлера Сталин это одна раскладка. А те, кто убивают сейчас другие, непосредственно, это ребята, которые ничем не отличаются от тебя. Ничем. Расклад сложный. спорные мысли, но которые могут быть любопытными. Я расскажу сейчас историю, как эта игра изначально рождалась. Как мы придумали причём придумывали на ходу. Ну ещё ли это было в монастыре Ленину Сидели на берегу, делать особо нечего, то есть свободное время, то есть творческое. Ну вначале поиграли вот это важную предысторию. В королевском там играли мы, не торопясь, выбирали их величество, со скипетром стоял, водился, соответственно, медвенёк сел, грозный, русский царь. Подобрали там к нему тайного советника, стоял за спиной, и все остальные подходили и сами вдумали себе должности, представляли себя долг мы ещё обсуждали, кто как представляет интереснейшая долгая игра, Я, кстати, был, э, пришёл и думал, какую бы мне роль себе предложить. И э, предложил себя в качестве, ну, так сказать, гувернёра, специалиста там, по здоровью, по отношениям, вот такой видосоветник. Смутся вот, потому что вот, королеве могу массаж делать, детей лечить. Что-то вижу, как-то напрягся их величество. Тельносоветник что-то шепчет на ухо. Ну, потом их лично сказал, что-то очень гладко говорит, но веры ему как-то нету. Ладно, пока возьмем на испытательный срок, палач, следи, если что, реагируй за дополнительных указаний. Вот в таком подвешенном состоянии я оказался на должности в этом королевстве. Хорошо, там все вроде получили, потом думаю, хорошо, что дальше делать? И придумали внешнюю угрозу. И вот там, на лодочке, Боря-Буенко приехал, шаркие ушанки, тоже с такой шкарягой, с пастой, всех тут уложу поимеем. А он умеет такие морды страшные строить. Вот когда он пришел, махает думями, я понимаю, что у меня все всколыхнулось, что ты в наше королевство не видишь? Я вижу, что сейчас, Надо выиграть. Но быстро понимаем, что если мы сейчас против барже военный попрем, у нас военных никого, а всех уничтожат. А вижу, уже народ хватается. Ну что делать? Я понимаю, что нужно сделать хотя бы паузу, чтобы мы хоть как-то собрались с силами. Но просчитываю, если сейчас подойду к королю скажу, мой король, «Давай не будем воевать. Мышцы Давай речь. будем стрижем сию. <реклама> <реклама> <реклама> Палач рядом. <реклама> И реакция будет сау». Я рискнуть. На колени под их величеством. Я сказал, «Ваши величества, Обещайте, пожалуйста, что вы меня казните сразу после того, как я закончу свою речь. Потому что не ради жизни своей я говорю. Ради королевства нашего я говорю. Вот с таким предисловием я произнес речь, что нужно... Не биться сразу сейчас и встретить супостата тепло, дружественно, чтобы у него сомнений не было, чтобы мы решаем не биться. Наверное, мне удалось это сказать достаточно ярко убедительно, в результате чего решили сразу не воевать и меня даже не убили сомнений. И после этого народ стал думать, готовиться, потому что вот как сейчас, собрать силы, разбить супостатку попозже, какую партизанскую войну устроить. И когда они все стали это обсуждать, я нашел сторонку. То я понял, что у меня снова мысли, ценности и решения изменились ещё раз. Отчего это падение? Когда-то я бродил по земле странствующего века, воспитать ценитель Я пришёл сюда, чтобы давать жизнь детям, здоровье детям, воспитание детям, красоту женщине, благо в семье, радость в семье. Весь сюда пришёл, может сказать, сыграл то, что меня приняли не очень хорошо. Но сказать, что я душой прикипел ко всему этому королевству, с этим королём, и тайным советником. Я подумал, а если бы я зашел бы по дороге не в это королевство, а в то, в другую, которая приехала оттуда на лодках. Там дети есть? Женщины. Они тоже хотят быть воспитанным, здоровым и счастливым. Если бы я туда зашел, я за кого бы... Я скажу, мне не надо быть ни за кого. Это не моя работа. Моя работа. Делать людей здоровыми, счастливыми, неудобными. Жизнь-то будет. дерутся, у холопов чубы трещат. у меня возникает два вопроса. Первое. Как вы решили, что ваш этот король это ваш король? И второй вопрос. Как вы решили, что тот супостат это чужой? ваш не ваш король. У меня вопрос. Вот тут в королевство так, вот, да, кстати, вот фрейлины были? Были. <связывая> <Наши? связывая> <А>, художники? Художники? Парикмахеры? Был. Замечаю. А у меня такой вопрос любопытный. А вот тут есть, я вижу, батрак, там крестьяне, селянки. А фрейлина... Она обслуживает, в первую очередь, кого? Королю. Да, а не селенку? Не вот рака? Нет. Ага. А кормит их, простите, кто? Да. Народ. А обслуживают они короля? Нет. Так, так, так, подождите. А если бы король заботился о народе? а не обслуживание себя. Всё чисто. Абсолютно. Хоряется слово. Конечно. Во-первых, начнём с того, что иерархия здесь не являл, а тот, кто разложил бумажки с надписью. Это первое. Второе, у нас просто игроки могут складывать, что Не было бы малейшей возможности поменять. Если бы Конституцию написали туда и создавали Берламент, да. это был бы Если бы ты делал своё королевство по своим законам, конечно, я верю, у тебя королевство будет другое. Но ты сейчас был в том королевстве, который я создал сказочно. Да. И я спрашиваю относительно этого королевства. Это королевство было совсем любящим народ или любящим короля? Это конкретное королевство, которое было создано сказочником. Оно не очень удобное. И кормили здесь короля. Радовали короля. И защищали радости короля. Я не хочу сказать, что это был король, бывает хуже. Может быть, он даже хороший. А, кстати, а что мы знаем о То, что у него подданный воинственный невоспитный знание. Вы знаете королевство, которое никогда не плевает? Их нет. Я не знаю. Русь воевала? Всегда. Сибирь — наша земля. Это вообще мы провалиться не можем. Чук-чук, а Обычно очень много племена, люди налог. А Я потом А напрям как бы после народов. Прям нельзя приходили в Москву князь говорили, что ты сильнее, защити нас от других. А потому что мы были сильнее После мы здесь, Да, У просто. меня гипотеза, что, когда приходит к тебе такой третий человек, нужно посмотреть, что тебе реально предлагают. Кстати, что касается налогов, э, присяг и прочее, значит, сколько сейчас супостатажей? просто на угол почти до двух 2,5% почти до 2% Вообще, российский проект сколько 13%. Не, А 80 ты не хочешь? Ты Это с тебя лично берут 13. И да. слушай. Живу, живу. Кто работает, тот знает. 80. Когда была орда над Русью, собирали 10% в Я вообще-то говоря, первоначально хотел всем вообще дать и открутить какие-то 2%. в чем был в чём была загвоздка? Я анализировал ситуацию следующим образом. Я говорил, я хотел сократить, на самом деле, как на продакционах сейчас звучит, кроват. Сократить, отстроковать риски, сократить, риск, сократить минимум вероятность худшего исхода. Я с чем, что в условии дыма, там, и в условии вот этого товарища, который ходит, он сейчас знаешь что все это будет его, он будет насиловать, убивать, и что хотеть, то и делать. Я не знаю, что он сделает после того, как я соглашусь я на мир. тебе рассказываю. Вот у был один потрясающе красивый вариант игры. Когда, ну вот я в «Истинной правде» вот такой деятель, тут вот Олег Фогий. Еврей, ну, по сложениям очень на них похож. Он такой кругленький, шустрый, сообразительный. Прихожу я с скачу я здесь разными ногами, кривыми. Он, их величество как подходит ко мне сразу, ломаясь эти крылья. Вот где-то вот ещё, тоже вот так уж такой, такой кругленький. Супостатик, вы, главное, не волнуйтесь. С дороги, наверное, устали присаживать девочки. Быстро-быстро гнижут виноградику, тут, не знаю, всё принесите. девочки сразу приносить. Как дорога, как... Да, у вас есть записка от великого императора. Слышали, слышали. Серьёзный человек, серьёзное уважение примерно например. О, процента, 2 процента, по-божески, разумно, да, конечно, за охрану, за улицу, услуги ну, там дорогие, услуги, все понятно. А, да, единственное, вот поцелование туфли, оно понятно, в любом королевстве, вот у нас тут знамя целуют, у нас туфли, ну, это да, понятно. А, проблемы есть, обращается ко мне. Вы знаете, министр культуры, ну, так плохо работает, так плохо работает. Вот, образовательный вот, уровень культуры низкий. <свят> <свят> вот сразу ему это объяснить Знаете, сложно Конечно, общими усилиями Мы все сделаем Но может быть, вот это целование Эту фли сразу Не поймут Но это постепенно Я, конечно, с моей стороны все сделаю Вот давайте вот Мы сейчас Ну, у вас тоже можно понять Условие император мы, мы напишем напишем целование туфли прошло да мы тут устроим праздник. вы получите повышение нас все будут все нормально мы обеспечили да? это сделаем прямо потом сейчас вы отдохнуть из дороги ваши гвардейцы отдохнуть все замечательно кстати поделиться размышлений прочее я понял что меня окрутили По рукам и ногам. Кстати, если он потом даже захочет воевать, то вполне это можно сделать. Но пока пока он предлагает вариант. такое что я понимаю, а мне нужно устраивать здесь кровопролитие. Когда он говорит родной, я управляю этим государством хорошо. Денег он, оно, государство, тебе даст. Если ты будешь нас грабить, ну, будет война, народ дикий, это тебя буду И будут у тебя потери, а денег у тебя не будет. Тебе это надо? Давай у тебя будут живые люди, ты отдохнешь после дальних странствий, ты напишешь хорошую депешу своему императору, и я буду управлять своим королевством пока. Понял, он ко мне относился, вот есть организация, предприятие. И всё равно требуется функции крыши. Я да. всё время к ней напоминала рейкет в нашем магазине. <свят> Абсолютно. И то ли у тебя государственная крыши, ещё непонятно, сколько им платишь, и как они ох реально охраняют. То ли тебе приходит другая крыша. Это нехорошо крыша. И в цивилизованном мире Вот такие крыши не нужны, но пока они есть, и мир не обещал нам, что будет по-настоящему чисто вот Он такой, какой он и тут нужно смотреть, на мой взгляд, очень как -то. Супостат может оказаться сволочью, причём редкой и серьезной перегадкой, и, и вы можете проиграть. Если Алексей разбил супостат, да это стоило дорого. Надо посмотреть на результаты победы, но ну, может быть это, может быть, народ поодушевится, и после этого будет жить еще крепче сплочённый. Тоже ситуация не определённая. Я хочу сказать, что здесь не надо быть уверенным, в нас начали. «Народ, и для меня здесь самая главная подстава была вам преподнесённой». С чего началось сегодняшнее занятие? С обсуждением? Почему вы решили, что супостат человек? Просто это спровоцировалось и попались. Агрессивные действия. Просто была ситуация. — Какая? — Кидали факты туда. На самом деле, это уже ничего нет, поэтому в коме сидим. Кидали факты — чёрный дыр, вооружённый дыр, неразвязанное средство. Говорили нет. об изнасиловании на самом деле. — Человека назад. зарубил. — Говорили человек... о том, что может быть. — человек просто подходил, потал за заельницу девушек. — Говорил, я это в 8 грех не выглядел. — Не, ну о чём говорить-то, я не понимаю. — А я вот сейчас... — А мы ничего не говорили о том, что он может быть хорошим, он меня входил, меня в сторонку не в у тебя люди-то тут живут вообще нормально у меня к вам вопрос. А вот как когда Синтон приезжает летним лагерем к становится лагерь купается там по-своему, и нас наблюдают местные жители. Как вы предполагаете, кем считают Синтон местные жители? Даже при том, что я меня там 20 лет, а слава богу, могу хоть как-то контролировать собственно. Я не контролировал. Сатанисты. А <Stat was> они видят опасность от нас. Видят. Реально. И мы для них супостаты. И все чужое. Если я глупил девушку по каким-то местам, то для меня может быть это высшее восхищение этой девушки. Если смог матом ругаться для меня, это что это значит для меня, просто другая культура. И у нас в обычном сознании все чужое, особенно если преподнется через средства массовой информации, у вас всегда это будет чужой и враг. А я думаю, что там враги могут быть. Но могут быть и не враги. Просто неоднозначно. Вот в чем фильм. Поэтому я бы обычно к условиям, когда мне было бы время и я просто присмотрелся бы, изучил бы, не чайшие подробности собрал все крыжения, всего на свете. Да. Да? И тогда это бы ситуация это... неопределенности уменьшилась. Понимаете? А так сразу на красную русию. Так Денис, ну, я тебе вот скажу, вот, как это контура? Подходишь к королеву, ты знал, что ваш королевство славея в начале самого. Вот, похоже говорит, я хотел вот, проиграть, он вот, тебя увидел, вот вот решил, мы будем лучше. Сейчас опять вот, когда я решал воевать, не воевать, с сопоставкой, вот, да, я вот хотел уменьшить, вот, хотел, думаю, ладно, чёрт, ну, всех убил. вот решил, вот, когда вот увидел, что вот, да, решил сделать лучше. Просто постоянно у тебя какие-то по-моему, не просто. То есть ты вначале решаешь сразу сюда? Да. Я, Можно вопрос? Я для себя вообще решал э, всю вторую часть в голове задача, насколько могу я продвинуться? Я себя Всегда пока не приказываю. ответил. Не, не, не вопрос шёл мне о туфле, разговор просто зашёл о том, что какую жизнь ты выбираешь. Хорошо, если супостат такой, а если он нам устраивает он консулагер, и ты живёшь как не знаю кто. Я вот при себе, как вы встречал, и не смог ответить на этот вопрос. поэтому Я в уме прокручиваю. Честно говоря, я всю неделю думал об этой игре. Я думал, да, надо договориться, надо, дайте подходить Николай Иванович. Думаю, ну что же, надо тоже показать за Россию. Думаю, а ты чё, на то ли да, да, да. то Думаю, если Ирина. война сразу и дипломатия, которая переходит в войну, ну, думаю, тогда уж лучше сразу начать. То есть вот моя мысль была такая, что мне бы хотелось, чтобы разговор когда-то и встречается, такая ситуация в жизни. Я понимаю, что нельзя её решать однозначно, у меня должно быть много способов. Но как один из способов я хочу показать свою силу, что мы на равном. И действительно есть смысл сотрудничать, а не воевать. Я понимаю, что у меня это не получилось. То есть мне, как синтоновцам, хотелось бы чтобы да, дать почувствовать свою силу, чтобы мы с вами делали с уже в этом ключе. Вот я хотел для, ответить для, для себя на какой вопрос. Насколько же я должен прогибаться? И а можно, можно вопрос? Да. А вот, прошу, мы в синтонии, ты обычный синтоновец, а Николай Иванович, ведущий, который говорит тебе, э, ну, какие-то вещи, может быть, тебе совершенно э, не близкие, да, скажем так, и говорит совершенно так твёрдо, чётко, там, вот, без всяких компромиссов, это прогибание будет или нет? Я думаю, что да. Ты готов данный ситуацию? Или тебе надо бы доказать Галай Ивановичу, что ты с ним на равном? У тебя на Да. И что? Ты ему постоянно доказываешь, что вы на равных? Я не доказываю, что он на равных, но после второго... А там сбывается другая. Я пришёл на равных. Начальник и а кто из них? Король и супостат. Кто из них начальник? Кто из них подчинённый? Ребята, врачок. Все Это приходит вечериник да, не предприятий, в другом начальнику предприятия. Доказано, что не и обязательно, обязательно приходит начальник. Да, ради, приятель, не работа, вот. Нет, нет, начальник подчиненный не подходит. Что с сил за собор. Да. понятно. Силы, силы известны. Тоже неизвестно, может, если не то принимают на работу. Хорошо. Здесь не точно. Чиновник идёт решает да, же, Давай, причиняю, ну, у, у меня вопрос Потому к моему, молодому? скажем так, любимому гвардейцу. У меня вопрос сразу объясняет на понимание, я хочу понять смысл твоих действий. Я ничего не говорю, что вот когда предлагал супостат к нему там, призывал к себе народ, ну ладно. Я это ты вышел это твое решение, я его уважаю. Что, что, что И Ничего, что, как говорится, пошел? это самое. А, э, я с самого начала был против супостата, но ну, не знаю, там, ну, короче, ну, я ну. вышел <с туда мне по прямому приказу короля. Сам бы лично я туда не пошел. Я туда вышел по прямому приказу короля. С двойным дном. Гвардеец сделал попытку меня заложить супостатом. То есть как он типа Я не сделал я просто заложил. О'кей. Хорошо, ладно, заложил. С какой целью? что хотел? <смех> ручка, ручка. А, довольно простая ситуация, смотри, э, мне супостат задал вопрос. Если он не сказал, вот, не имеешь ли ты информации, какие-нибудь заговоры, э, ты знаешь того человека, который вот э, затесался, и он это, просит меня что-то мыслит То есть вопрос довольно недвусмысленный, во-первых. Во-вторых, э, даже если он так искал, была бы очень большая вероятность, что он о чём-то всё-таки знает, он из других источников узнает. Я, кстати, вначале я могла сказать, что он не выходил вниз там почему не знаю. Кто-то должен был... Ну, представь, если мы проиграли, и сюда приходит человек к то есть, к прайдеру совсем. И приходит к прайдеру человек совсем другой страны, неизвестный, с той же самой культурой, вот, только пришёл этот к То есть, за трогать трогает в него выражение восхищения. Что здесь да, вы говорите? Хорошо, другое развитие я, ситуации. Я должен был Окей, другое развитие ситуации ну там третье третьем сословие, в сословие, Можешь, э, видно и... было, что я с самого начала э, выступал войну? за войну, да, за войну против него супостата да. И вдруг да. я оказываюсь в этом в рядах этих перебежчиков. Да. наверное, не просто так. Наверное, Ой. Вот теперь вот в этой ситуации, с какой целью ты меня заложил? Ты бы сам себя заложил первым своим взглядом в стол, кто знает эту информацию. Засмотрел Да. Он думал о себе просто и всё. <связывается> <Я связывается> в конце концов, власти <связывается> да? ну, как... как... ну, как... <связывается> Государство. Так что в конце концов важнее Моё я или государство? А что, а ты думал, когда ты, когда ты сразу полез за государством? А куда? внимание. Вот, буду... внимание, я внимание, буду... внимание. Я попрошу сейчас всех из своих бейджиков выньте и толк. Пожалуйста, Предложу вам Их кинуть. В лицо? Я хотел бы, чтобы вы сейчас почувствовали, что здесь есть люди. Аню. Очень привет Вам здесь. Вадим, Катя. Алексей. Ири. Ирина, таша живые люди, свободные люди, которые когда-то решили прийти в это королевство и выполнять здесь определенную работу, из определенной плату и которые согласны работать на эту контору под названием королевство государства. Это бывает разумно. Бывают хорошие организации, бывает хорошие государства. И тех пор, пока эта контора работает доброй и качественной, я буду работать на эту контору. Потому что это я. Я свободный человек. Когда я выбираю уходить из этой конторы, из этой страны, я свободный человек, который всегда в стороне, любой страны, от любого государства, который выбирает, кому служить, какое государство добрее, мудрее, сильнее, красивее. Если сейчас мое королевство, мое государство живет чертикак, или остаться здесь и улучшить его жизнь, если это реально, либо если это глупо и нереально, идти в то королевство, где я могу сделать что-то доброе. Другое королевство тоже мои а это королевство ничуть не более мое, чем любое другое. Я в первую очередь свободный человек, который выбирает, в каком направлении мне жить и развиваться, где я смогу больше сделать, я служу тому, кому я выбрал. Вы свободные люди, вы не охотники, вы не воеводы. Ты в один не воеводы. А выбираешь ли ты быть воеводой в этом королевстве, это всегда твой свободный мир. Это вы, выбираешь быть в другом королевстве, воеводой или не воеводой. Если ты выберешь служить супостату, это будет не супостат, будет другая контора И может быть даже интересная. Не может быть, у них сильная культура. Так тоже может быть. И пусть эти вопросы будут для вас. Они здесь все зафиксируют. Спасибо вам за сегодняшнюю работу. Я думаю, как всегда, материал для размышлений сегодня был достаточно. — Ну, давайте, можно последнее? — Да. — Пока что-то на пиарея, я, вернее, когда накрывали на стол, сидели в крошку нашу среднего сослали, Я очень учила девушек о том, как бы они поступили, если бы пришел супостат, или ну, чтобы человек решил для себя. А можно такую ситуацию? Как что он сегодня пришел супостат. И он любит мальчика. Убошел, нет. И тогда будет ситуация, а все ребят сныются, вот девчатам трудно-трудно. А ребят для себя прикиньте. А можно я это расскажу? Чтобы он приходит в ваш дом, с вами живет ваша любимая женщина. И он хочет добиться вашей любимой женщины она кричит, зовёт вас на помощь. А вы знаете, что если вы поможете, начнётся война, всех убьют. А если не поможете, то, Саня, ты мать, как вы поступите? С удовольствием с... То есть не могу, есть с удовольствием отвечу. Не сложно мне тебе ответить. Моя любимая женщина я 10 тысяч раз подумает, <свят> что ей сделать, когда она подставляет мою жизнь. Она меня любит. Вы сами будете кричать, пусть будет против, и всё равно не поможет? Моя? А если это, а если это будет дочь, будет не только да. А вот то у неё такие... Понимаете, может быть, жену можете выбрать, как можете, а вот очередь... Так, то получилось ли? А дочь была А ведь была вопрос, Владимир Николаевич. Николай, скажи что вы прикладываете ответственность. Сейчас, это вот на всякий случай. На всякий случай. Мой ответ, да? Если она может не кричать, я просто движу. Ну, да, зачем торопиться? Похожая ситуация будет через 3 за шутка? И что будет легче, если я не приду на помощь? То есть последствия. Все. Только надо знать, конечно. Когда не знаешь, мы будем знать. Варианты, варианты. Всегда есть прикидка. Да, да, конечно. Да. Боже, что может быть. Я должен знать. Но вот ваше, ваше, ваше исковертельность, исковертельность ей жить. Понимаете, вот сегодня мы здесь в Существе неопределенность, на самом деле. Существенно неопределенность. Да вообще помнать. Что-то <свеч> <ты свеч> нам помна? сказали. Штатно. Прекрасно? Лев, я могу сказать абсолютно определенно. Я надеюсь, что не только у меня и у здесь присутствующих нет жуткого страха, трец мышц. Ни перед своей, не перед чужой. жизнь и смерть это легко. Материя, что вы делаете? Угу. Я, я спокойно знаю, посмотрю, и -то какое бы решение я не принял. Мне легко злиться, легко умирать, легко не умирать, легко улыбнуться. Я посмотрю, что разумно. Ну, говорите, что... С общих, общих правилах Ну, ситуацию, разум, Итак, Итак, брат, какая, знаешь, там же происходит? происходит? Можно немножко просто вот сузить су су су У вас есть а, три варианта. первое убить этого человека. Второй вести с ним переговоры, потом убить. И, Ауч, хочешь. А если, а если можно я у время. Человек... Он хочет жену, но может квартиру потом. В принципе, если хорошо себя будете вести, я. Мы будет... с этими то будет. Тут люди. Может быть, будут, а может быть. Да. Сегодня была хоть ситуация. Хорошо было бы подыграть. Мы нам. Так, ну, людей. Нельзя, говорил так. Расскажи мне последствие в одном случае, если я э этому человеку, женщину, Кстати, он как с сексом нормально занимается? И скажи, жизнь важная. Пожалуйста, смотри, скорее хорошо. Разверни. что из нас всё здорово, вещь. Можешь пример, не готова представить Друзья, пол 12. Если мы будем продолжать